Кэтрин. Хэмптон-Корт. Апрель 1555-го. — Гарри Герберт! Гарри Герберт! Гарри Герберт! Серая лента между пальцами совсем вытерлась. Вот-вот начнет рассыпаться от прикосновений. Уже много месяцев я не видела Гарри Герберта. Даже весточек от него не получала. Я откладываю ленту и говорю себе твердо хватит о нем думать хватит а то опять разревусь только начала приходить в себя слава богу ко двору приехала елизавета хоть какое то развлечение все мы помираем со скуки ожидая младенца королевы который похоже не желает появляться на свет нет больше ни музыки ни танцев целыми днями королева ворочается на кровати сбоку на бок а мы должны молча сидеть вокруг нее за окном весна Хочется гулять, кататься верхом, но нет! Будь любезна сидеть в этой мрачной спальне и портить глаза, вышивая при свечах какое-нибудь одеяльце для будущего принца. А если не шить, так молиться о том, чтобы королева благополучно разрешилась. Но приехала Елизавета, и теперь, по крайней мере, есть о чем поговорить. О том, что на возвращении принцессы ко двору настоял сам король как она выехала из Вудстока в страшную бурю, и ветер сдул с нее чепец, как Елизавету раздула водянкой, так что остаток пути она проделала на носилках, преодолевая не больше полудюжины миль в день, как когда появилась в окрестностях Лондона, вся в белом, и в сопровождении двух сотен всадников, огромная толпа сбежалась приветствовать ее. Услыхав об этом, Королева приказала нам надеть на нее лучшее свободное платье. Вышла на балкон и долго стояла, там, повернувшись боком, чтобы толпа внизу хорошенько разглядела большой живот. Похоже на карточную игру. Елизавета выложила свой козырь. Королева побила своим. Какой козырь сильнее наследника престола? Но, кажется, играть дальше королеву не расположено. Она отказала своей сестре в Диенции. Елизавета заперта в своих покоях. Комната у нее лучше моих. Хотя, сказать по правде, и мои очень неплохи. С чудесным видом на пруд. Никому не дозволено видеть Елизавету без разрешения. Кузина Маргарет мечтает хоть одним глазком взглянуть на нашу родственницу. Я изображаю безразличие, однако правду сказать тоже очень хотела бы на нее посмотреть. Елизавету я видела только издали. «Не нахожу причин. Почему бы нам просто не нанести ей визит?» — говорю я кузине Маргарет. «Никаких причин?» — в ужасе переспрашивает она. «Кэтрин! Королева запретила! А ты ее боишься? Мне прекрасно известно, что Маргарет стерпит все, что угодно, только не подозрение в трусости». Хм, «Еще чего?» — тряхнув головой, отвечает она. «Тогда пойдешь со мной к Елизавете?» Маргарет колеблется, кажется, готова передумать, но она зажата в угол, и деваться некуда. «Разумеется, пойду», — отвечает она, хоть и без особой уверенности в голосе. Держась за руки, мы отправляемся в западный коридор, где расположены покои Елизаветы. У дверей дежурит пара стражников. По счастью, один из них мне немного знаком. Он был пожом у моего отца в Брэдгейте. «Хамфри», — говорю я, одаривая его лучшей своей улыбкой. «Миледи», — отвечает он, и густо краснеет, словно на белую скатерть пролили вино. Улыбка сработала. Вот и славно. Я немедленно кладу ладонь ему на рукав, он краснеет еще гуще. Его товарищ, кажется, смущен сильнее. Для таких девушек, как мы, они привыкли оставаться невидимками. Кузина Маргарет, следуя моим наставлениям, задерживает на нем взгляд дольше, чем следовало бы. «Хамфри, ты умеешь хранить тайны?» — спрашиваю я. «Если это ваша тайна, миледи, со мной она умрет». «Отлично! Тогда...» — Ты пропустишь нас к леди Елизавете и никому ничего об этом не скажешь. «Ну, — Но, миледи, — начинает он, — Хамфри, — говорю я, притворно нахмурившись и взмахнув ресницами, — надеюсь, ты не станешь меня разочаровывать. — Скорее умру, чем разочарую вас, миледи. Кажется, он говорит довольно искренне, однако у леди Елизаветы сейчас посетители. Едва он произносит эти слова. С той стороны в дверь громко стучат. Мы с кузиной Маргарет бросаемся к оконному проему. Зажимая рот рукой, чтобы сдержать смех, я распахиваю окно и высовываю снаружи, как будто бы полностью поглощенное видом на лошадиный загон, где щиплют травку жереба кобылы. Дверь распахивается. Краем глаза вижу, что от Елизаветы выходит епископ Гарденер, Мой дядюшка Арунделл и еще пара знакомых лиц, чьи имена я не могу припомнить. Впрочем, знаю, что все они члены тайного совета. Невероятное создание, — говорит дядюшка Арунделл. Должно быть, это он о Елизавете. Когда они подходят ближе, мы отрываемся от окна и приседаем перед ними в вежливом реверансе. «О, созвездие моих племянниц!» — говорит арундал повернувшись к одному из своих спутников. «В ярком свете я его узнаю. Это Шрусбери». «Какое бы вы подобрали слово для крупы родственниц?» «Будь это жона, назвал бы парной упряжкой!» — острит тот. «Но обе они при хорошенькие так что скажем, дуэт!» Оба смеются. Остальные нетерпеливо переминаются. Должно быть, у них есть дела поважнее, чем любезничать с девицами. «А что вы, милые дамы, делаете в этой части дворца?» — спрашивает Арунделл. «У маргары такой виноватый вид, что ясно, она вот-вот нас выдаст. Приходится мне взять инициативу на себя». Пришли взглянуть на кобылу королевы, которая недавно ожеребилась. Быстро, не давая ей открыть рот, отвечаю я, «Это единственное окно во дворце, откуда хорошо виден лошадиный загон». Двое мужчин выглядывают в окно, и я показываю им кобылу, рядом с которой переминается на тоненьких ножках кроха же жеребенок. Понятия не имею, что это за лошадь, но раз она здесь, должно быть, принадлежит королеве. «Очаровательно!» — говорит Шрусбери. «В самом деле», — соглашается арундел — «будем надеяться, ее величество скоро последует примеру своей кобылы». «Все мы на это надеемся, но ребенок что-то не торопится появляться на свет. Он уже сильно запаздывает, и королева, измученная ожиданием и дурным самочувствием, становится злее день ото дня. Повитухи говорят, она неправильно высчитала срок. Кто знает?» Я ничего не понимаю в том, как рожают детей, да и о том, как зачать ребенка, знаю немногим больше. И лишь потому, что придворные девицы постарше шепчутся об этом по ночам. Гардинер нетерпеливо кашляет, и все идут дальше. Когда они скрываются за поворотом, я тяну кузину Маргарет за рукав к двери, где ждет верный Хамфри. Все, что от меня требуется, еще одна улыбка, и дверь открывается ровно настолько, чтобы мы проскользнули внутрь. Входим мы настолько тихо, что никто из женщин в другом конце просторной комнаты нас не замечает. Я не узнаю никого из них, кроме самой Елизаветы. На ней черное платье, очень простое, совсем не такое, как вычурные наряды королевы. Две дамы развязывают ей рукава, еще одна расшнуровывает верхнее платье и спускает его с плеч, так что Елизавета остается в одном алом корсаже, по контрасту с которым ее кожа кажется сияющей белой. В таком виде, без верхнего платья, но в чипце, со сверкающими темными глазами и гордо поднятым подбородком, она похожа на Афину в шлеме, богиню, из древних мифов. Прочие дамы, даже те, которые хороши собой, рядом с ней безнадёжно теряются. «Думают, я так глупа, что признаю своё участие в мятеже Уайта?» — говорит она. «Но только глупец станет ждать от меня подобной ошибки. Меня не прельщает судьба кузины Джейн Грей. Услышав имя своей сестры, я ахаю, и вся компания оборачивается к нам. Я судорожно сглатываю, Под взглядами даже мне становится не по себе. Все здесь старше нас. Самые меньшие лет на 10 и смотрят угрожающе. Меня охватывает искушение показать тыл. Кузина Маргарет судорожно вцепляется мне в запястье. Того, гляди, руку оторвет. Но я беру себя в руки и почтительно опускаюсь на колени, радуясь, что на мне сегодня новое платье и жемчуга маман. Елизавета, похоже, меня не узнает, так что я говорю. «Миледи, мы ваши кузины. Я Кэтрин Грей, а это Маргарет клифорд В недалеком будущем, леди Стрэндж. Мы пришли приветствовать вас в Хэмптон-корте. Увы, все эти дамы не Хамфри. На них моя улыбка не действует. На Елизавету, кажется, особенно. Вас прислала моя сестра». — резко спрашивает она. — Мы пришли по собственному желанию, миледи. Мы все еще стоим на коленях, и она не делает нам знака встать. — Не знаю, почему вы решили, что мне захочется вас видеть, — отрезает она, садится и берется за книгу. Я напряженно придумываю подходящий ответ, но по правде сказать ничего не идет в голову. Елизавета нетерпеливо постукивает пальцами по обложке, а ее дамы пялятся на нас, как горгоны. «Вы, Кэтрин Грей, принадлежите к семье предателей», — чеканит Елизавета. «Ваш отец и сестра совсем недавно были казнены за измену. С чего вы взяли, что я пожелаю иметь с вами дело?» «Тому, кто живет за стеклом, не стоит бросаться камнями. Слова вырываются у меня раньше, чем я успеваю себя остановить. Выпрыгивают изо рта жирной, уродливой жабой. «Убирайтесь!» Это шипит не Елизавета, а одна из ее горгон. Широким шагом подходит к нам, хватает за шкирки и без церемоний выталкивает за дверь. Я успеваю заметить, как Елизавета, словно ничего не произошло, раскрывает книгу. И уже с порога слышу ее голос. Эти греи все еще надеются рано или поздно сесть на трон, но у них ничего не выйдет. Я позабочусь. Какая чушь, думаю я. Как я могу попасть на трон? У королевы есть законный наследник, ее ребенок вот-вот появится на свет. Да и не хочу я никакого трона. Впрочем, Джейн тоже не хотела. Стыдно признаться, но Елизавета сумела таки меня напугать. И все же я невольно восхищаюсь силой ее духа, и какая-то часть меня мечтает завоевать ее дружбу. Хоть в глубине души понимаю, что это невозможно. Она намного страшнее, даже нашей нынешней королевы. В следующий миг сердце у меня падает. Я осознаю, что даже не успев толком познакомиться, В её лице нажила себе врага. Будем надеяться, королева не оставит свою сестру при дворе, а отошлёт обратно, в Удсток. Или, что ещё лучше, её всё-таки отправят на континент и выдадут за герцога Савойского. Знаешь, а ведь она права, — говорит кузина Маргарет, когда мы выходим в длинную галерею. Я слушаю вполухо. Кузина Маргарет вечно болтает всякую ерунду. Твоя семья потеряла права на престолонаследие. Чувствую, как во мне закипает гнев. Вспоминаю убитого отца, бедную сестрицу Джейн, чью жизнь оборвали в самом начале. В горле встает огромный ком. Я не могу сказать того, что должна сказать, чтобы защитить свою семью и заставить эту дуру Маргарет заткнуться. Так что теперь наследница престола после Елизаветы — я, — радостно объявляет Маргарет. Этого вынести я уже не могу. Схватив ее левой рукой за плечо, разворачиваю к себе и правой даю пощечину. Маргарет визжит, как поросенок. Визг наполовину притворный. Она рослая, крупная девушка. Я вдвое ее меньше, и моя маленькая рука никакого вреда ей не причинила. Вон! — На щеке и следа не осталось. Но я, как обычно, забылась, переступила грань, и теперь, когда эту историю услышат другие, буду выглядеть чудовищем. Козина Маргарет бросается бежать по галерее, движа, словно за ней гонится медведь. Дальше ее будут утешать, хлопотать над ней и винить во всём меня. Бог знает, что теперь со мной будет за какой-то час» умудрилась нажить себе двоих врагов. Ах, если бы Маман и Мэри не уехали в Боменор. Без них мне не справиться. Я здесь сама себя утоплю. Вот с Джейн никогда бы такого не случилось. И в кои-то веке жалею о том, что не похоже на сестрицу Джейн, что не склонна побольше думать о Боге и поменьше о себе».